Глава 10 Как только я выезжаю за город и оказываюсь на более длинном участке дороги с меньшим количеством машин, я звоню ливви по громкой связи. «Флора!» — кричит она так громко, что я чуть не съезжаю с дороги. «Ты жива!» «Ну, конечно, я жива!» Я не отправляла ливви ни одного сообщения с тех пор, как поблагодарила ее по прибытии. Время пролетело незаметно. «Извини, что не вышла на связь. Я ужасная подруга, которая просто воспользовалась твоей щедростью и совсем забыла о тебе. Ты ужасная, несносная подруга. Спасибо за мою рождественскую коробку с подарками. Я практически все съела за один присест. Как прошло в Джамбо? Отпад. Пейзаж проносится мимо белоснежным размытым пятном». Джамбо был самым лучшим. Ты бы видела номер в кокпите. Если бы только нашелся мужчина, достойный обморока, которого можно было бы пригласить обратно, я могла бы отпустить столько плотоядных шуток в кабине пилота. Жаль, что я упустила эту конкретную возможность. Выпиющий позор. О, что ж, может быть, на обратном пути у тебя будет еще один шанс? Может быть, Я продолжаю рассказывать Ливи все о трио, Джиджи -Джи и ее маме. Похоже, они так милые и готовы поддержать. Значит, никто из этой троицы не был кандидатом в герои Холмарк. Даже не достоин флирта в кокпите? Нет, они были как три младших брата, которые принимали мои интересы близко к сердцу. Симпатичные компьютерщики с мускулами. Как целебно. Я смеюсь. Очень. Мне было так трудно сказать «прощайте», и разве это не безумие? Я была знакома с ними всего 48 часов, а уже готова была расплакаться. О, но это же хорошо, правда? Да, это так. Наверное, я не думала, что привяжусь к людям так быстро и легко. Если мне и дальше придётся так прощаться, мне придётся вложить деньги в какую-нибудь водостойкую тушь для ресниц. «Я пришлю тебе немного. Так что же случилось с другим фургоном, который ты собиралась купить?» «О, вздыхаю я!» Наткнулась на своего первого мошенника. Парень пытался продать мне фургон-бомбу и совсем обнаглел, когда я отказалась. Устроил всю эту историю с хватанием за руку и шипением мне в лицо, чтобы попытаться запугать меня. Ливи задыхается. «Эрику пришлось прийти мне на помощь. Но в конце концов все получилось, потому что этот фургон идеален. И знаешь, откуда я знаю это наверняка? Потому что это происходит как во сне? Нет, потому что его уже назвали Ноэль, и я люблю его каждой частичкой себя». Она хихикает. «Судьба вмешалась еще раз. Кто бы мог подумать, что твоя первая большая любовь станет средством передвижения. Может быть, это ваш с Ноэлем момент, Холмарк? Я и Ноэль. Вместо того, чтобы выходить замуж за камень, дерево или надувного Санту, я выйду замуж за машину. Я уверена, Ноэль испытывает ко мне то же самое. Эрик сказал мне, что если я буду открыта для этого, то путешествие даст мне всё. И я знаю, что это звучит как жаргон кочевников-хиппи но я испытала это на себе, и теперь верю. «О, Флора, ты пробуешь что-то новое, и у тебя всё получается. Я так чертовски ревную, что с трудом подбираю слова. Какой теперь план? Ты уже на пути в Лапландию?» Движение на дороге вновь становится плотным. Очевидно, реальные люди занимаются своей повседневной жизнью, направляясь на работу по мере приближения часа пик. «Да». «Выписалась из Джамбо и уже в пути. Сегодня я проведу за рулём около восьми часов. Я не хочу ехать по этим обледенелым дорогам в темноте, не говоря уже о том, что по встречной полосе. Так что, наверное, я буду останавливаться всякий раз, когда почувствую усталость, и парковаться. Мне не нужен отель. В этом вся прелесть фургона». «Хорошо». Но, может быть, тебе стоит найти подходящую парковку для отдыхающих, чтобы быть в безопасности. Хорошая идея. Когда я остановлюсь пообедать, я посмотрю в своем телефоне и определю, как далеко я смогу уехать до того, как станет слишком темно. Хорошо, или дай мне знать, и я поищу для тебя. Из тебя получился бы отличный персональный ассистент. Я стремлюсь угодить. «Обязательно остановись и выпей кофе, чтобы прийти в себя». «Да, мамочка!» «И обязательно впусти немного прохладного воздуха, чтобы тебя не клонило в сон». «Хорошо. И убедись, что...» «Перестань ворчать, мамочка!» «Ладно, ладно, извини. Мне не следовало смотреть этот марафонский фильм ужасов прошлой ночью. Он вывел меня из себя». «Ты ненавидишь фильмы ужасов. Я знаю». Я нашла их в твоей комнате и подумала, «Эй, а почему бы и нет?» Я не могла избавиться от этих вещей. Вот почему они все еще были в моей комнате. Иди положи их в корзину для пожертвований, иначе тебе придется прятаться под кроватью каждую чертову ночь. Ни за что. Плохие парни прячутся в засаде под кроватью. Я прищелкиваю языком. «Видишь, ты уже начала, а меня там нет, чтобы убедиться, что входная дверь заперта за тобой все восемьдесят семь раз». «Я знаю», — она смеется. «Мне потребовалось тридцать минут, чтобы набраться смелости, встать с дивана и проверить, были ли двери действительно, определенно, недвусмысленно заперты прошлой ночью. И это тоже был безумный рывок. Урок усвоен». В любом случае просто будь осторожна, береги себя. Я представляю, как тебя тащит по какой-то длинной, одинокой, пустынной дороге. Ты меня пугаешь. Если я припаркуюсь, то это будет рядом с полицейским участком или местом, где много людей и яркий свет. Я не буду прятаться где-нибудь в темноте и безлюдье. Это точно. Я даже не знаю правил о том, где могут парковаться дома на колесах. И что делает большинство тех, кто живет в фургонах? Вот что происходит, когда ты немного спонтанен. Почему я не проявила должной осмотрительности? Я добавляю это к своему списку отличительных черт киногероини холмарк для самосовершенствования. Безопасность превыше всего. Да, я собираюсь сделать эту татуировку у себя на руке, чтобы не забыть что с тобой происходит? Как дела с тем симпатичным парнем в очках из Шордича? Джаспер не так ли? Джаспер? Она стонет. Все идет слишком хорошо. Он чертовски мил, что вызывает у меня подозрение. Подозрение? Почему? О, он занимается издательским делом любит британскую историю и делает мини перерывы останавливаясь в маленьких отелях типа постель и завтрак и осматривая все эти очаровательные замки и тому подобное разве это не звучит просто ужасно чудесно в чем подвох олив тут нет никакого подвоха он идеально тебе подходит ливия обожает британскую историю На самом деле, в какой-то момент она подумывала вернуться к учёбе на полный день, но её клиника пошла в рост, так что сейчас для неё это больше похоже на хобби. Он ставит галочки во всех пунктах, и для меня это звучит тревожно. «Боже, ливви это почти как если бы ты хотела навредить сама себе. Просто попробуй, хорошо? Ты счастлива встречаться с плохими парнями» с теми, кто говорит такие вещи, как ты такая буржуазная, и все же ты развлекаешься с таким парнем, как Джаспер. Да, я наношу вред сама себе. Дело в том, что я чувствовала себя такой замеченной, болтая с ним, такой, как никогда раньше не чувствовала. Я могла бы пойти ко дну с таким парнем, как он. Я качаю головой. Так что же в этом плохого? Спустись в кроличью нору и посмотри, что там. Это пугает, как будто у меня не будет никакого контроля. И я уезжаю, так в чем же смысл? Я не могу представить парня, который ждал бы целый год, а ты? Если это тот единственный, он подождет год. Это ничего в общей картине мира, не так ли? Помнишь фильм Холмарк Лив? Будь храброй, она стонет. «Сейчас неподходящее время. Это никогда не сработает. И все эти размышления причиняют боль моему бедному, переутомленному мозгу. Он пригласил меня в музей Лондона. Два помешанных на британской истории. Каковы шансы?» «Я знаю это безумие. Вчера мы проговорили пять часов по телефону, рассказывая обо всех замках, которые мы видели». И обо всех тех, которые мы не видели. И книги по истории, которые мы читали о них, и те, которые нам еще предстоит прочитать. Захватывающе! Я зеваю. Перестань. История захватывающая. Возможно, я просто чуточку в него влюбляюсь. Вчера он пригласил меня на поздний завтрак и был так оживлен, что его яйца остыли. Разве тебе это не нравится? Он так много болтал, что забыл поесть. Так оживлен, что его яйца остыли. Холодные яйца, да? Подъезжая к светофору, я сбавляю скорость. Но я могу это понять, Лив. Он посмотрел в твои глубокие зеленые глаза и потерялся. Так начинаются все хорошие любовные истории. Если только он не один из тех болтунов. Он ведь не слишком разговорчив, не так ли? Загорается зелёный свет, и я напоминаю себе оставаться на правильной стороне дороги. По какой-то причине, когда останавливаюсь, моим первым побуждением является повернуть обратно влево. Я действительно надеюсь, что эта новая дорожная навигация скоро заработает. Нет, он не слишком разговорчив. Он задаёт мне много вопросов. У меня был один ужасный бойфренд который просто перебивал меня. Это меня очень злило, потому что я так и не могла вставить ни слова. Мы продержались недолго. Сейчас он занимается политикой. Джаспер — хранитель, я уже могу сказать. Я сказала ему, что скоро уезжаю в Лос-Анджелес, но он, кажется, хочет продолжать, что бы это ни было. Но разве это не безумие, отношения на расстоянии? И в лучшие времена чреваты драмой, а мы знаем друг друга всего пять минут. Почему это безумие? Мне кажется, он чувствует ту же атмосферу, что и ты, и рад следовать ей, где бы ты ни находилась. По-моему, это звучит чертовски мечтательно. Вы можете не торопиться и как следует узнать друг друга, без какого-либо давления. Когда я влюбляюсь в парня, я влюбляюсь по уши и начинаю представлять наше сказочное, чудесное совместное будущее. В моей краткой истории любви немногие мужчины хорошо отвечали на вопросы на первом свидании, вроде «Что ты думаешь о Кью Гарденс, как о месте проведения свадьбы?» «Как ты относишься к воспитанию гендерно-нейтральных детей?» Ливи скорее умерла бы от старости, чем спросила парня о том, что для нее важно. Мы такие разные. Я не знаю. Год — это долгий срок. Что, если он захочет прилететь и навестить тебя? Ливви склонна сосредотачиваться на всех возможных причинах, по которым это может не сработать. Единственные мужчины, которых Ливи впускает в дом, это плохие, вроде подражателя-музыканта Ларри. Она знает, что они ей не подходят, и поэтому они не могут разбить ей сердце потому что она по-настоящему в них не влюблена. Это защитное поведение, которое, я уверена, восходит к её детству и желанию ни в ком не нуждаться. Но я бы хотела, чтобы она дала настоящей любви разгореться докрасно. Разве это не было бы хорошо, если бы он захотел проделать весь этот путь и приехать в гости? Разве это не показало бы, что он предан тебе? «Может быть». «Что это за звук?» — спрашивает Ливи. «Что? О!» Раздается шипящий звук, похожий на рев тысячи кобр, готовых к нападению. Я крепче сжимаю руль, чтобы собраться с мыслями. «Что это за звук?» — говорю я. «О, боже, кабина наполняется дымом!» «Дым? Ядовитый смертоносный дым!» «Этого не может быть! Черт возьми, так оно и есть!» «Неужели я умру, прежде чем увижу северное сияние? Или встречу своего героя Холмарк? Родятся мои очаровательные малыши. Это в высшей степени несправедливо». «Нет, ты не умрешь. Что-то действительно горит?» «Я не знаю. Но, как говорится, нет дыма без огня. Может быть, что-то загорелось? Например, двигатель? Ходовая часть?» Я оглядываюсь вокруг, ища очевидную подсказку вроде пламени но ничего не вижу. Конечно, нет. Он становится гуще, и я кашляю. Что мне делать? Я не хочу умереть до того, как доберусь до Лапландии. Разве это не было бы просто моей удачей? Быть всего в одном дне пути от места моей мечты и в конечном итоге сгореть заживо. Мой голос истерически повышается, когда я представляю себя каким-то пылающим чучелом. Я настолько отвлечена этим, что не думаю о том, чтобы сделать что-нибудь разумное, например, съехать на обочину. Сделай вдох, не паникуй. Я паникую еще больше. Слишком поздно. Что, если это угарный газ? и Я съезжай на обочину, съезжай как только станет безопасно. Ты уверена, что это дым? Ты чувствуешь запах чего-нибудь горящего? Это не может быть угарный газ, потому что ты его не видишь и не чувствуешь запаха. Откуда нам знать наверняка, Лив, что если это какой-то другой механический тип газа с такими же смертоносными свойствами? Мы постоянно слышим о таких вещах. Шпионы используют его. Сколько времени требуется смертоносному газу, чтобы убить человека? Сколько времени прошло? Я резко нажимаю на тормоза и выезжаю на пустую белую полосу рядом с дорогой. В спешке я забываю о гололедице. И Ноэль скользит. Блин! Фургон, наконец, останавливается. Как раз в то время, когда останавливается и мое сердце. Если меня не убьет что-то одно, значит другое. Я хватаю свой мобильный и выскальзываю за дверь. Мои ноги как желе. Это преждевременно старит меня, Лив. Мне следовало принять ботокс, чтобы оставить после себя моложаво выглядящий труп. Кто бы мог подумать, что я погибну в результате несчастного случая, вдыхая ядовитые пары и позволяя своей жизни медленно угасать еще до того, как у меня начнутся серьезные отношения. Ладно, я признаю, что это не идеально. Но брось, Флора. Это именно то, что случилось бы с героиней Холмарк. Ей нужно какое-то препятствие на ее пути, иначе как бы мы узнали о ее характере? Все это часть плана. Я сосредотачиваюсь на том, чтобы перевести дыхание, прежде чем сказать «Ладно-ладно, наверное, ты права. Просто это не кажется таким уж веселым, когда происходит в реальном мире. Вот и все. Я нахожусь у черта на куличках». И здесь чертовски холодно, а Ноэль, моя единственная настоящая любовь, уже подводит меня, как и все реальные мужчины в моей жизни. Но я расправляю плечи, я не потерплю поражения от... Того, кто бы не пытался победить меня, черт возьми. Давай я позвоню своему механику Донни, он будет знать, что делать. Ты в порядке? Где ты находишься? Он ведь не горит или что-то в этом роде, не так ли? Ты видишь пламя? Никакого пламени, никакого пожара. Ты не могла бы открыть капот и проверить двигатель, пока я ему позвоню? Двигатель под сиденьем. Двигатель — это что? Почему? Потому что тот, кто спроектировал это транспортное средство, подумал, что там лучшее место для него. Ух ты, это так странно. Я этого не знала. У тебя под задницей становится жарко? Не жарко, немного тепло. Но вернемся к нашему вопросу, Лив. Я действительно не думаю, что у нас есть время обсуждать преимущества двигателей под сиденьями. Когда моя жизнь висит на волоске, не так ли? Ты можешь сейчас позвонить Донни и убедиться, что это не ядовито? Что если я потеряю сознание, а ты не сможешь до меня дозвониться? Что если это какой-то дымовой сигнал? И все это было тщательно продуманным планом, чтобы заставить меня купить фургон только для того, чтобы забрать его обратно, как только я потеряю сознание. О боже, что если это какая-то уловка, чтобы похитить меня, как ты видишь в фильмах? Похитить тебя нет. Я сейчас позвоню Донни, но не паникуй, дорогая. Я уверена, что они не замышляли какого-то безумного заговора с целью вернуть фургон или похитить тебя. Но, возможно, ты что-то проглотила, раз так себя ведёшь. На всякий случай подыши свежим воздухом. Да, тогда это обратит действие токсичного газа вспять. Я тебе сейчас перезвоню. Конечно же, это не тщательно продуманный план по угону фургона обратно. Семья Джиджи была слишком хорошей для этого. Могли ли они хотеть похитить меня? Вы постоянно слышите о подобных вещах. Держит кого-то в подвале, чтобы она мыла их посуду, складывала их белье и тому подобное. Они не знают, что я не домашняя богиня. У меня звонит телефон. Что он сказал, спрашиваю я. Наиболее вероятный сценарий — соскользнул шланг радиатора. Или это сам радиатор? Если это просто шланг, то ничего страшного. Шланг радиатора, да? «Так, может быть, я выживу?» «Возможно. Ты должна была меня успокаивать. Ты ужасный человек!» «Ты это получила, Флора», — говорит она приторно-сладким голосом, в котором слышится смех. «У тебя такой невероятно технический склад ума!» «Это ложь! Эй, ты же сказала, чтобы я тебя успокоила, не так ли?» И кто может собрать мебель из плоских упаковок как профессионал? Ты можешь, Флора. Если ты можешь сделать это, ты можешь сделать всё, что угодно. Ладно, ты права. Если я смогу собрать скандинавскую мебель из плоских упаковок вместе с этими их бесполезными инструкциями, то, вероятно, смогу это починить. Как это может быть сложно? Это же шланг! «Разгадай-ка вот что, где можно найти шланг радиатора?» «По моему дилетантскому предположению, это рядом с радиатором». «И он сказал, что как только ты закрепишь шланг, проверь, плотно ли затянуты зажимы. Но сначала тебе придется дать всему этому остыть». «При таких низких температурах это не займет слишком много времени?» Я заглядываю внутрь кабины пытаясь вспомнить, как поднять сиденье, чтобы открыть двигатель, и нахожу упомянутый шланг радиатора. «Ладно, что ж, это звучит достаточно просто. Я могу это сделать, мне не нужна помощь. Это простой шланг радиатора и несколько простых зажимов, и всё. Просто, а? Абсолютно просто».